8 мая 1953 года. Можно указать, что согласно самыми древними учениями и писаниями Индии, когда в мире наступает период или цикл падения религии и нравственности, единая высокая индивидуальность частично воплощается в избранной стране для принесения нового учения и утверждения нового сдвига сознания в человечестве.